Глава 1- Методы количественного познания Чтобы определить участие известной группы народонаселений в данной экономической области, мы можем пользоваться двумя методами: статистическим и генетическим. Путем статистического метода можно, как это уже выражено в самом его наименовании, попытаться привести в известность количество экономических субъектов, которые вообще принимают участие в определенной экономической деятельности. Например, завязывают торговые отношения с известной страной или создают какую-нибудь область промышленности в данную эпоху. А затем постараться вычислить процентное отношение этих субъектов ко всей исследуемой группе населения. Этот метод имеет, несомненно, большие преимущества. Мы, конечно, получим отчетливое представление о значении иностранцев, протестантов или евреев для развития какой-нибудь отрасли торговли, если сможем установить с цифрами в руках, что 50 или 75 процентов лиц, принимавших в ней участие, принадлежат к той или иной категории. Преимущество этого метода особенно обнаружится, если исследование коснется, кроме хозяйственного субъекта, также других экономически важных явлений, как, например, величины вложенного капитала, количество произведенных благ, размеров торгового оборота и так далее. Поэтому статистический метод можно с пользой применять в исследованиях, какие мы имеем здесь в виду. Но тотчас же приходится убедиться, что одним этим методом Поставленной задачи разрешить нельзя. Прежде всего потому, что и лучшая статистика не отвечает на многие, часто даже самые важные вопросы, интересующие нас в данном случае. Она ничего не дает для выяснения динамического влияния, который могут иметь единичные сильные индивидуальности в экономической жизни, как и повсюду, где проявляется человеческая активность, те индивидуальности, воздействия которых – далеко переходит за пределы их непосредственного круга деятельности, и участие которых в известном процессе, естественно, является поэтому непропорционально большим, чем это показывает статистика их участия в профессиональной группе и ее жизненных проявлениях. Если деловые приемы какого-нибудь банкирского дома влияют решающим образом на 10 других, и общие деловые приемы какой-нибудь эпохи и страны получают благодаря этому определенный отпечаток, то влияние и вместе с тем участие в развитии банкирского дела этого одного банкирского дома, дающего общие направления, очевидно, не передается никакими, даже самыми точными цифровыми данными. Статистический метод должен быть, следовательно, во всяком случае дополнен другими методами исследования. Но другой недостаток статистического метода дает себя еще сильнее чувствовать, чем вышеупомянутый. Это вообще неприменимость его в громадном числе случаев вследствие недостатка цифрового материала. Что касается прошлого, то лишь в самых счастливых случаях мы располагаем точными цифровыми данными о числе лиц, участвовавших в промышленности, в той или другой отрасли торговли, о величине оборота и так далее, с точным указанием процентного отношения различных групп народа в частности, количественного участия евреев. Для настоящего и будущего времени возможно было бы, пожалуй, установить статистические данные этого рода в несколько более широких размерах, о некоторых из них будет еще речь на протяжении этого труда, Но необходимо иметь в виду громадные трудности, встречающиеся на пути таких изысканий. Общие профессиональные и промысловые переписи совершенно не могут при этом быть нам в помощь. В лучшем случае из них можно только вывести заключение об участии различных вероисповедных групп в разных отраслях экономической деятельности. Но этого для нас мало. Во-первых, как уже было сказано, одни цифры, касающиеся численности лиц без данных о величине находящегося в их руках капитала или о размерах их предприятий, сами по себе недостаточны. Во-вторых, при этом остаются необнаруженными лица, принявшие другое вероисповедание, но тем не менее долженствующие быть причисленными к исследуемой группе народонаселения. Чтобы привести к сколько-нибудь достоверным результатам, Такие статистические исследования должны производиться с помощью сравнительного использования различных источников, как, например, коммерческих и промышленных руководств, торговых и промышленных адресных книг, подотных списков еврейских общин и тому подобного. Необходимо также, чтобы исследования эти производились в форме монографий лицами, обладающими точными знаниями в данной хозяйственной отрасли и не менее точными сведениями о лицах, принимающих в ней участие. Я надеюсь, что мой труд побудит других предпринять в гораздо более широком размере такого рода исследования, требующих к тому же еще значительных денежных затрат. В настоящий же момент мы, кроме анкеты, проектируемой Зигмундом Майером, не обладаем ни одной сколько-нибудь ценной и полезной работой в этой области. Конечно, настоящий труд был бы невозможен, если бы для определения участия евреев в нашей хозяйственной жизни существовал только статистический метод. Но, как я уже упомянул в начале, мы имеем возможность воспользоваться еще одним методом, названным мною генетическим, который не только заполняет пробелы статистического, но имеет и крупные преимущества перед последним, так что оба они могут быть поставлены рядом. как равноценные. Этот генетический метод можно охарактеризовать приблизительно следующим образом. Мы хотим прежде всего узнать, насколько известная группа народонаселения, евреи, является или являлась решающей для хода и направления свойств и характера современной экономической жизни. хотим как бы уяснить качественное или, как я назвал это выше, динамическое значение этой группы. Легче всего можно этого достигнуть, если рассмотреть, получили ли определенные, особенно характерные для нашей экономической жизни черты, свой первый решительный отпечаток от евреев. Так мы постараемся исследовать, насколько те или иные внешние формы локального или организационного характера объясняются деятельностью евреев, или же насколько деловые приемы, развившиеся в общие экономические нормы, регулирующие нашу хозяйственную жизнь, являются продуктом специфического еврейского духа. Ясно, что для применения этого метода нам необходимо было бы проследить явление экономического развития по возможности до их первых зачатков, и, следовательно, обратить наше внимание на, на первоначальной стадии современного капитализма или, по крайней мере, на то время, когда он получил свой современный облик. Но при этом отнюдь недостаточно останавливаться только на этой первоначальной эпохе. Необходимо также внимательно рассмотреть назревание капиталистического процесса, так как в течение всего этого времени, вплоть до нашей эпохи, непрерывно накопляется все новый и новый материал, а характерные особенности какой-нибудь экономической системы часто выступают наружу лишь в более поздней стадии ее развития. Необходимо главным образом схватить момент, когда новые элементы в первый раз дают себя чувствовать, и проследить, кто играл в этот момент решающую роль в только что начавшей развиваться специальной области экономической жизни. Надо установить, говорю я, кто играл решающую роль. Но такое точное и неопровержимое установление в данном случае является очень трудным, если не невозможным. Здесь, как и в большинстве случаев, должен выручать научный такт. Само собой разумеется, что личность, творчески вносящая какую-нибудь новую руководящую идею или организационный принцип в экономическую жизнь, отнюдь не является изобретателем в тесном смысле этого слова. Часто приходится слышать, что евреи, собственно, не отличаются изобретательностью, что не только в области техники, но и экономики новые открытия делаются не евреями и что евреи обладают только способностью ловко использовать идеи других. Я считаю этот тезис в общем неправильным. И на техническом, а тем более на экономическом поприще мы встречаем евреев-изобретателей, в собственном и более тесном смысле этого слова, как это выяснится из настоящего исследования. Но если бы даже тезис этот был приемлем во всем своем объеме, то и тогда он отнюдь не говорил бы против того предположения, что евреи наложили свой особенный отпечаток На некоторые области хозяйственной жизни, так как в мире экономики не столько важно само изобретение, сколько эксплуатация его, то есть способность воплотить в жизнь какую-нибудь идею, осуществить в действительности какую-нибудь мысль. Для хода и направления экономического развития решающим является не то обстоятельство, что какой-нибудь находчивый человек создал в своем уме теоретическую систему, скажем, продажи в рассрочку. Гораздо важнее оказались ли налицо люди, обладавшие способностью и желанием ввести эту новую форму торговых отношений в общий обиход. Раньше, чем я попытаюсь определить самое участие евреев в создании нашей современной экономической жизни, я хотел бы в нескольких словах коснуться вопроса, насколько вообще возможно выяснить размеры этого участия при условии наиболее продуктивного применения обоих предоставленных в наше распоряжение методов статистического и генетического. Прежде всего, не подлежит сомнению, что значение евреев для современного экономического развития покажется большим, чем оно есть в действительности, раз все явления будут рассматриваться исключительно с точки зрения участия именно евреев в воплощении этих явлений в жизнь. Такое следствие переоценка значения одного фактора в результатах целого комплекса явлений – будет и должен всегда иметь место, если фактор этот подвергается изолированному анализу. При изложении истории современной техники и ее влияния на ход экономической жизни все показалось бы в такой же мере технически обусловленным, как в другом случае, например, все показалось бы обусловленным государственной организацией, если бы мы рассматривали одно только значение современного государства для генезиса капитализма. Все это, разумеется, само собою, но все же это необходимо подчеркнуть, чтобы устранить упрек в преувеличении роли евреев в процессе нашей хозяйственной жизни. Конечно, масса других условий в равной мере способствовала тому, что наша экономика приняла свою нынешнюю форму. Без открытия Америки, ее серебряных рудников, без изобретений современной техники, без национальных особенностей европейских народов и их исторических судеб, современный капитализм был бы так же невозможен, как без воздействия евреев. Влияние евреев составляет только одну главу в Великой книге истории, и оно найдет соответствующую оценку своего частичного значения в общей связи с целым. В новом генетическом исследовании современного капитализма, который, я надеюсь, в скором времени опубликовать, там оно выступит в своих подлинных размерах наряду с другими решающими факторами. Здесь же это невозможно, и потому неопытному читателю легко может броситься в глаза исключительное преобладание одного фактора в ущерб правильному представлению об общей картине действительности. Выраженное здесь предупреждение, надеюсь, окажет субъективное воздействие и вместе с другими объективными факторами сделает возможным приблизительно верную оценку рассматриваемого нами явления. Эти другие объективные факты, между прочим, заключаются в том, что влияние евреев на ход нашей экономической жизни на самом деле, несомненно, гораздо больше, чем оно кажется в историческом изложении, больше по той весьма простой причине, что влияние это может быть только частью выяснено, частью же, вероятно, даже большей, во всяком случае очень значительной, вообще ускользает от нашего анализа. хотя бы в силу недостаточного знакомства с фактическим материалом. Мы уже упомянули, насколько это знание фактов оставляет желать лучшего в статистическом отношении. Но даже с точки зрения чисто генетически-динамического метода исследования, кто еще может теперь дать точные указания о лицах или группах лиц, основавших ту или другую промышленность, развивших ту или другую отрасль торговли, бывших первыми представителями того или другого экономического принципа. Правда, я полагаю, что об этих вещах можно добыть гораздо больше сведений, чем теперь имеется на лицо. Я даже не сомневаюсь, что и в настоящее время имеется гораздо больше сведений в этой области, чем те, которыми располагаю я, и которые поэтому только и могут быть использованы в моем изложении. К объективной, обусловленной обстоятельствами неудовлетворительности наших знаний в этом случае присоединяется таким образом еще и субъективный, обусловленный особенностями исследователя, недостаток знакомства с действительностью. Поэтому читатель этой книги узнает только часть и, может быть, очень малую достойных внимания фактов. Во всяком случае, читатель никогда не должен забывать, что то, что я могу рассказать о евреях и их участии в созидании современной экономики, представляет собой только минимум того, что было в действительности. Необходимо также помнить, что по особой причине минимум этот становится еще меньше по отношению к целому. Ведь даже в пределах наших знаний о происхождении хозяйства знаний, как мы видели, очень недостаточных, когда дело идет о выяснении личного состава, мы, помимо всего, особенно плохо осведомлены относительно того, были ли евреями лица, влияние которых мы могли бы установить даже с указанием их точных имен. Под евреями я разумею лиц, принадлежащих к народу, исповедующему закон Моисея. Я намеренно избегаю при определении этого понятия всякого указания на кровные особенности, оставляя их пока в стороне, как сомнительные или несущественные. Само собой разумеется, что при таком определении еврея, несмотря на изъятие всех расовых признаков при этой дефиниции, всякий, выступивший из еврейской религиозной общины, рассматривается как еврей, так же, как его потомство, поскольку простираются исторические воспоминания. В дальнейшем изложении я еще буду говорить о правильности такого приема. Стараясь выяснить участие евреев в экономической жизни, мы постоянно наталкиваемся на то досадное и стеснительное обстоятельство, что евреи то и дело рассматриваются как христиане, только потому что они или их предки когда-то приняли крещение. Я уже указал, что это искажение фактических данных, особенно чувствительно при применении статистического метода, так как статистика отмечает только вероисповедание. Но и при другом методе мы часто встречаемся с тем неудобством, что для нас действительный статус личности остается скрытым только благодаря перемене ее религиозной оболочки. С другой стороны, мы должны считаться с тем фактом, что во все времена немалое количество евреев – оставляла свою веру. В прежние века переход из еврейства в христианство происходил большей части по принуждению. С этими фактами мы встречаемся в раннем средневековье, в Италии VII-VIII веков, в ту же эпоху в Испании и в королевстве мировингов. но мы наблюдаем их у всех христианских народов и в позднейшие столетия, вплоть до Нового времени, почти до той эпохи, когда добровольная перемена религии выступает как массовое явление. Таков XIX век, и особенно его последняя треть. Для последних десятилетий этого века мы располагаем вполне точными статистическими данными, в то время как сообщения о более ранних эпохах недостоверны. Так, например, мне кажется маловероятным утверждение Якова Фромера, что к концу 20-х годов XIX века приблизительно половина берлинского еврейского населения перешла в христианство. Цифры, относящиеся к эпохе несомненных статистических данных, утверждают противное. Они свидетельствуют, что более интенсивный выход из еврейства начинается только в 90-х годах, причем процентное отношение выходящих не превышает ни в одном году 1,28%. Этот максимум достигнут в 1905 году, в то время как средний выход равняется приблизительно 1% в 1895 год. Во всяком случае, в Берлине число лиц, вышедших из еврейской религиозной общины, значительно. Ежегодно их несколько сот, а с 1873 года до 1906 года – 1869 лиц. Интенсивнее совершается выход из еврейства в Австрии, особенно в Вене. В настоящее время в Вене ежегодно крестится от 5 до 6 тысяч евреев, и в течение 34 лет – С 1868 по 1903 число крестившихся достигло 9085. Количество крещений сильно нарастает. В среднем за 1868-1879 годы один случай крещения в течение года приходился на 1200. За 1880-1889 годы на 420-430, а за 1890-1903 годы уже на 260-270 евреев. Но не одни только принявшие христианство евреи ускользают от подсчета, когда желаешь определить участие этого народа в экономической жизни. Имеются еще другие группы евреев, влияние которых в интересующей нас области трудно или даже невозможно учесть. Я не говорю уже о еврейках, вышедших замуж за христиан и тем самым раз навсегда исчезнувших с еврейского горизонта. не переставая в то же время, по всей вероятности, сохранять свои специфические черты и тем, конечно, распространяя дальше свои особенности. Ниже мы будем еще говорить об этом. Я имею прежде всего в виду ту исторически чрезвычайно важную группу криптоевреев, которую мы встречаем на протяжении всех столетий и которой в известной эпохе составляла значительную часть еврейства. Эти скрытые евреи – так хорошо умели выдавать себя за неевреев, что многие действительно считали их христианами или магометанами. Так, например, о евреев португальско-испанского происхождения в Южной Франции в течение 15 16 веков и позже мы узнаем следующее. Между прочим, так жили все мараны на Пиренейском полуострове и вне его. Они исполняли весь внешний ритуал католической религии. Их рождение, браки, смерти вносились в записи церкви, которая исполняла над ними христианские таинства, крещение, брака, причащение. Многие из них даже вступали в монашеские ордена и становились священниками. Таким образом, неудивительно, что во всех отчетах о торговых предприятиях, промышленных учреждениях и тому подобного они не рассматриваются как евреи, и что некоторые историки еще и теперь говорят о благоприятном влиянии испанских или португальских переселенцев. Эти псевдохристиане иногда так хорошо скрывали свое настоящее происхождение, что по сию пору специалисты в области иудаизма спорят о том, была ли данная семья еврейского происхождения или нет. Неуверенность, конечно, возрастает, если такие криптоевреи принимали христианские имена. Особенно много евреев было, вероятно, среди протестантских изгнанников в XVII веке, что мы можем заключить из причин общего характера, а также принимая во внимание, что среди этих изгнанников встречается много еврейских имен». Наконец, от подсчета ускользают все те евреи, которые до мартовской революции 1848 года принимали участие в хозяйственной жизни, но были неизвестны властям, так как закон запрещал им заниматься их профессиями. Они принуждены были или пользоваться услугами подставного лица христианина, или искать защиту у привилегированного еврея. или употребить другую какую-нибудь уловку, чтобы иметь возможность развить свою деятельность, невзирая на закон. По мнению знатоков, это конспиративная часть еврейства в некоторых местах достигала очень внушительных размеров. Так, например, в Вене в сороковых годах XIX века число евреев составляло, по умеренной оценке, 12 тысяч. В их руках находилась уже тогда вся оптовая торговля тканями. Целые кварталы центральной части города были полны только еврейскими торговлями. И, несмотря на это, официальный торговый регистр 1845 года насчитывает всего 63 еврея, о которых говорится в приложении к регистру как о терпимых евреях-торговцах, имеющих право торговать лишь определенными предметами. Высказанные выше соображений имели лишь целью указать разнообразные причины, приведшие к тому, что число евреев, о которых мы знаем, значительно меньше, чем их существовало и существует в действительности. Поэтому читателю следует помнить, что в силу указанных причин участие евреев в созидании нашей экономики должно показаться меньше действительного. Теперь перейдем, наконец, к рассмотрению самого этого участия.